Глава 27 День прошел отлично. Неделю назад, после того, как Боб, Сьюзан и Джефф представили мне свое решение, я сказал Брендону и Джиму, что хотел бы прилететь в Нью-Йорк, чтобы ввести их в курс дела. Мы встретились в офисе Брэндона, на одном из верхних этажей башен-близнецов. Вид из окна просто восхитительный. Весь мир у твоих ног. Одной из целей моего приезда было получить отсрочку для фирмы Стейси. Мне нужно было убедить их в том, что у нас есть реальный шанс разработать для пресса Steam маркетинговое решение. Для этого я намеревался начать с новостей о стратегии Боба. Как я полагал, им будет достаточно увидеть, что это решение было не интуитивным озарением, а итогом методичного применения той общей схемы, которую мы подготовили с Доном, нашего дерева будущей действительности, шаг за шагом показывающего, как разрабатывать конкурентное преимущество. Брендон и Джим об этом дереве уже знали. Я начал с того, что дал им копию списка Я клиентов который был составлен Бобом, Сьюзан и Джеффом. Брендон и Джим внимательно его прочитали. Сюрпризов не обнаружилось. Потом мы рассмотрели дерево будущей действительности, построенное на основе этого списка. Брендон сказал, что построение этого дерева можно считать детской игрой по сравнению с тем, какой мы рисовали вместе. Джим с ним согласился. Когда мы закончили читать дерево, они без труда перевели ключевую проблему в ее естественное решение. тучи им почти не понадобилось И после этого мы рассмотрели дерево будущей действительности. Это было важно для того, чтобы они убедились. Наше решение на самом деле будет для магазинов привлекательным. Как и следовало ожидать, они указали на большое количество негативных ветвей. Это было действительно забавно. Они не смогли найти ничего, что команда Боба не проанализировала бы в мельчайших деталях. В ответ на каждое их «да, но» я просто протягивал им соответствующую страницу, показывающую, какую инъекцию предлагает Боб, и как она не только отсекает негативные последствия, но и ведет к дополнительным позитивным результатам. Это было здорово. Когда у них закончились «да, но», они начали бомбардировать меня своими вопросами о том, как мы собираемся притворить это решение в жизнь я был хорошо подготовлен. Команда Боба снарядила меня всей нужной амуницией. Труман и Даути были впечатлены. И не только впечатлены, они полностью поддержали наше предложение. Честно говоря, объясняя им, я в тот момент сам по-настоящему понял, до какой степени решение Боба эффективно. Мой план сработал. Брендон сказал, что отныне он страстный сторонник мыслительных процессов. А Джим даже попросил, чтобы я нашел время и научил их тому, как овладеть методами ионы. А затем я разыграл козырную карту. Я предложил всем вместе сделать расчет суммы, которую фирма Боба получит в течение следующих четырех месяцев. Они не могли поверить своим глазам. Они проверяли и перепроверяли цифры, но факт оставался фактом. Даже при самом неблагоприятном сценарии, Уменьшение срока сбора дебиторской задолженности принесет больше денег, чем они надеялись получить от продажи фирмы. Как вы понимаете, мне удалось их убедить, что будет неумно продать фирму до того, как мы сможем получить эти деньги. Это дало мне возможность сделать следующий шаг. Я знал, что не мог просто так попросить об отсрочке для Стейси. Им нужны результаты. А результаты в понимании Трумана и Даути Это больше денег для юникои, чем больше, тем лучше. Я предложил рассчитать будущую годовую прибыль iCosmetics. Я хотел, чтобы они своими глазами увидели, куда взлетят цифры. Когда расчет был закончен, оказалось, что внедрение решения Боба даст iCosmetics 18% прибыли на чистые продажи. Не на текущие продажи, а на чистые. Это означает приблизительно 37 миллионов долларов чистой прибыли в год. Неплохо для фирмы, которую еще неделю назад мы были готовы продать меньше, чем за 30 миллионов. Отдача на чистые активы, если делать расчеты на основе того ненормального принципа, по которому мы определяем стоимость чистых активов в балансовом отчете, получилась почти 60% в год. 60% отдачи на чистые активы в фирме, у которой нет ни патентов, ни патентованной технологии. Как вы догадываетесь, Брендон и Джим тут же поспешили пересчитать продажную цену. Да, они все равно намереваются продать фирму. Им нужны деньги, чтобы улучшить кредитный рейтинг Юнико. Для того, чтобы прикинуть, за сколько можно продать iCosmetics, мы взяли коэффициент доходности по акциям равным 7. Рыночная стоимость фирмы взлетела до 250 миллионов. Ничего удивительного. Значительный рост прибыли тут же приводит к значительному росту рыночной стоимости. Брэндон тут же заметил, что у нас не будет никаких шансов получить такую сумму, потому что расчет строится не на статистике прошлых лет, а исключительно на прогнозе. Но, по его мнению, мы можем попробовать продать фирму за 150 миллионов. Подумать только, как все изменилось. Они молились, чтобы удалось продать за эту сумму всю диверсифицированную группу, а теперь они хотят эти деньги только за фирму Боба. К этому времени почва была готова, чтобы перейти к вопросу о фирме Стейси. Переговоры с конкурентами Precise Team ползут со скоростью улитки. Это с точки зрения Трумана и Даути. С моей точки зрения они несутся со скоростью экспресса. По состоянию на сегодня у них есть все шансы подписать сделку до конца года. Итак, я предложил им рассмотреть, что произойдет, если Стейси разработает такое же конкурентное преимущество в своей отрасли и начнет съедать долю рынка конкурентов. Они быстро поняли, что это то же самое, как если бы мы заложили под конкурентов бомбу. К тому же это позволило бы нам запросить более высокую цену. Мне было нетрудно выжить из них обещание, что на ближайшие 6 недель переговоры по продаже будут заморожены. Под конец разговора они были даже больше, чем я сам уверены в том, что мы сможем быстро разработать конкурентные преимущества для прощастим. Убедившись, что эта битва выиграна, я перешел к следующей промежуточной задаче. Я напомнил им, в какую сумму они только что заново оценили фирму Боба и объявил, что мы можем получить намного больше и что у нас неправильный подход к ее продаже. А они не удивились. Я думаю, они уже не удивляются ничему, что бы я им не заявлял. Как бы то ни было, я выложил им то, к чему пришел во время разговора с Дэйвом, что мы сами загоняем себя в ловушку, оценивая фирму по ее финансовым результатам. Мы должны оценивать ее в соответствии с той выгодой, которую покупатель получит от ее приобретения. А эта выгода не ограничена только той прямой прибылью, которую сможет приносить купленная ферма. Мы обсудили концепцию продажи наших ферм как моделей совершенства, как катализаторов, позволяющих улучшить деятельность намного более крупных компаний. Сначала им трудно было это принять, но когда я взял в качестве примера ферму Пита и печатную промышленность, они быстро поняли суть идеи. Три последних часа мы провели, пытаясь выстроить презентацию для больших потенциальных покупателей в печатной промышленности. Хотя их участие было полезным, я остался недоволен результатами. Наша презентация никуда не годится. Мне нужно будет научить их тому, как создавать дерево перехода. Это единственный способ как можно быстро донести такую сложную идею. Мы договорились встретиться с семьями через две недели и вместе провести выходные. Я раздумываю, не признаться ли, что для сегодняшней встречи я использовал дерево перехода, и решаю, что не стоит. Еще и решат, что я ими манипулировал. В очередной раз подвожу итоги нашей встречи. Я получил необходимую отсрочку для фирмы Стейси. Продажу фирмы Боба отложили на 4 месяца. За это время мы разработаем убедительную презентацию для печатной отрасли. После этого мы сможем сконцентрировать усилия на том, как обеспечить солидную сделку по фирме Пит. Кстати, мы хотим продать его фирму за сто с лишним миллионов. Это их цифра. Я думаю, если нам удастся сделать действительно впечатляющую презентацию, мы сможем получить все 200. Посмотрим. Неплохо. Совсем неплохо, особенно если учесть, где я был три месяца назад, когда решение совета директоров обрушилось на меня, как тонны кирпичей. Сейчас я направляюсь к стейс Дон заберет меня из аэропорта, а завтра утром мы встречаемся со всем высшим звеном пресса Мы должны найти способ сдвинуть их с мертвой точки и вдохнуть в них энергию для разработки маркетингового решения. Они должны справиться. У них есть интуиция и разработанная нами схема. И им притворять это решение в жизнь. Я не думаю, что мы столкнемся с какими-нибудь серьезными проблемами. Особенно теперь, когда они услышат, что я обеспечил им достаточно времени и что Труман и Даути согласились ждать. В аэропорту меня встречает не только Дон. С ним приехала и Стейси. Пока мы идем через парковку к машине, я выкладываю ей хорошие новости. Она выслушивает без особого энтузиазма. «Закончили дерево существующей действительности рынка?» спрашиваю я. «Ты что, смеешься?» — с горечью отвечает она. «Мы даже не смогли прийти к единому мнению по NGR рынка». «И когда вы к нему придете?» спрашиваю я, пытаясь скрыть раздражение. «Алекс, ты хочешь невозможного. Мы даже с системой дистрибуции никуда не продвинулись». «Это как?» Я думал, что вы закончили отрабатывать детали месяц назад. Да. И что из этого? Стэйс, в чем дело? — спрашиваю я. Ты думаешь, я вывел для тебя недостаточно времени? Что полтора месяца — это мало для того, чтобы разработать маркетинговое решение? У Боба на это ушло всего-навсего две недели, и это со всей шлифовкой. Она не отвечает. Мне это начинает надоедать. Но, конечно, шести недель будет недостаточно, жестко говорю я, если вам не хватило трех на список НЖЯ. Послушай, я в лепешку расшипся, чтобы получить для вас отсрочку. Не понимаю, почему ты позволяешь своим людям пускать ее на ветер. Алекс, при всем уважении, я думаю, что ты действительно не понимаешь. Ты хочешь невозможного. У тебя есть представление о том, что у нас происходит? Я никогда еще не видел Стейси в таком отчаянии. Ты читал мой последний отчет? Продажи падают, поставки уменьшаются. Я понимаю, что настроения в коллективе не веселые, более участливо говорю я. Невеселые, не то слово, с горечью поправляет она меня. Упаднические. Ну, это уж слишком. Стейси, ты что, хочешь сказать, что твои люди сдались? Я хочу сказать, что они реально смотрят на ситуацию. У них семьи, о которых они обязаны заботиться. У многих нет сбережений, но есть кредиты. Как я могу их винить в том, что все, о чем они могут думать, это где найти новую работу? Послушай, Алекс, с тех пор, как Юнико купило нас четыре года назад, люди прекрасно видели, что корпорации для них ничего не хотела делать. Сколько вложили в модернизацию оборудования? Ноль не цента, а теперь их продают. Правильно, Юнико сделает себе состояние, а их вышвырнут на улицу. Ты требуешь невозможного. Здесь никто не будет сотрудничать. Это абсолютно пораженческое настроение если стейси не соберется мне ничего не останется как немедленно ее уволить и самому встать во главе фирмы я должен ее встряхнуть надеюсь она все-таки услышит меня мы добираемся до отеля не поворачиваясь к стейси и жду пока она поднимет на меня глаза нет стейси ты не права абсолютно не права ты отбираешь у этих людей тот последний шанс который у них пока еще есть а это шанс реальный мы можем вытащить прости Мы можем обеспечить твоим людям надежную работу в процветающей ферме. Но не с таким отношением. Как ты можешь объявлять о поражении еще до конца битвы? Ты – президент компании. Это твоя обязанность – сделать так, чтобы она уцелела и процветала. А ты что делаешь? Решаешь заранее, что у вас нет шанса? Как ты можешь? И что с того, что наверху решили пустить вас под нож? Разве это значит, что шанса отменить решение нет? Конечно, с теми результатами, которые вы показываете сейчас, его действительно не будет. Но в чьих силах изменить эти плачевные результаты? Кто сказал, что у вас недостаточно времени? Если мы тщательно спланируем наши действия и добьемся нужных промежуточных результатов, нам дадут столько времени, сколько понадобится. Ты можешь винить совет, меня, рыночные условия и даже своих людей, но в конечном итоге все сводится к тебе самой. Ты можешь решить, что ты справишься, а можешь решить, что не справишься. В любом случае, ты будешь права. Увидимся завтра утром. Пошли, Дон.